Глава 14, Рождение Феникса Была ли я готова к тому, что услышала? Нет. Я даже мысли не допускала о том, что во мне могла пробудиться древняя кровь одной из самых могущественных рас. И я сейчас вовсе не о драконах. Когда Лазари после короткой беседы с ректором все же снизошел до ответа на мой вопрос, я услышала почти торжественную речь. «Леди Фенира, ты не дракон, ты Феникс». «И, скорее всего, но я пока боюсь делать какие-либо прогнозы, ты красный феникс. Чтобы сказать точно, нужно увидеть твою вторую постась». «М-м-м», <existe> <wiele> <médico�ę> промычала я, чувствуя себя крайне неуютно под странно восторженными взглядами мужчин. «А что там такого необычного?» «Я знала, что в академии учились преподаватели разных раз и фениксы среди них тоже присутствовали» так почему ректор и лекарь сообщили мне о моей ипостаси так, словно это было каким-то чудом? «Дело в том, Финира», — взял слово Расмосдер дер Ларнак, «что красных фениксов осталось очень мало». преступно мало. Ваш вид на грани вымирания». «Эм...» — снова промычала я, а потом совсем не кстати вспомнила о том, как называлась наша академия, и спросила совсем не то, что ожидал от меня услышать ректор, «А Академию Красного Феникса так назвали не случайно?» Расмус улыбнулся. «Похоже, я удивила его, но хоть не разочаровала». «Вы правы, леди Фенира», — кивнул мужчина. «Дело в том, что нашу Академию много лет назад основал императорский род Красных Фениксов. Как вы понимаете... Ах, простите, в древние времена власть была разделена между представителями главных рас — драконами, василисками, эльфами и фениксами». Каждую расу возглавлял императорский род, самый сильный среди своих сородичей. У фениксов этот род был красных фениксов, у драконов род огнекрылых, у василисков — серебряных, у эльфов — лазурных. Но это ведь не значит, что я... Даже озвучить подобную мысль вслух было страшно. Ректор покачал головой и усмехнулся, безошибочно угадав мои опасения. — Нет, конечно, нет. Даже если ваш магическая постась Красный Феникс, вы не потомок императорской семьи». «Фух, отлегло», — выдохнула я и откинулась на подушке. Но стоило мне расслабиться, как я заметила быстрое, едва уловимое приглядывание между мужчинами. Или мне показалось? Меня не стали задерживать, отпустили к себе, напоследок выдав краткий перечень рекомендаций и новую микстуру. «Очередной флакончик на мою и без того заставленную лекарствами тумбочку». От этого вечера я уже не ждала никаких неожиданностей, но у дверей моей палаты меня поджидал сюрприз. «Альнар, что ты здесь делаешь?» — спросила я дракона, подпирающего стену. «Тебя ждал!» — коротко кивнув, ответил дракон и отлепился от стены. «Впустишь?» Я сомневалась всего мгновение. Услышав топот чужих ног по коридору, я быстро открыла дверь в свою комнату и впустила куратора внутрь. Мне не хотелось, чтобы кто-либо видел нас вдвоем, в такое время, да еще и возле моих дверей. Несложно догадаться, какие потом пошли бы слухи. Оказавшись внутри, дракона осмотрелся с особой тщательностью, будто моя комната могла поведать ему какие-то важные секреты о моей личности. Начинать разговор, ради которого он и пришел, ко мне на ночь глядя, Альнар почему-то не спешил. Итак, не выдержала я паузы тишины и подошла к тумбочке. Флакон с микстурой, который дал мне лекарь, занял свое место среди других пузырьков. «Зачем ты пришел?» Альнар проследил за моими движениями и хмыкнул. «Хотел убедиться, что ты в порядке». «Не ври!» Я села на стул и устала откинулась на спинку. «Ты хочешь узнать, что именно мне сказал Лазарий?» «Не буду отрицать. Я бы хотел знать, с чем имею дело», ответил дракон и, оценив скромный интерьер комнаты, сел прямо на мою застеленную кровать. Этот жест показался мне слишком интимным, но одергивать уже расположившегося, как у себя дома, куратора я не стала. «С кем?» — поправила я Альнара, и улыбнулась. «Думаю, скрывать это нет смысла. Я Феникс». Даже самой себе признаваться в этом было как-то странно, а уж озвучивать. Но не могли же два опытных мага мне солгать. «Феникс, значит?» — задумчиво повторил Альнар. «Что ж, это объясняет твою любовь к огненным представлениям». Это был неконтролируемый всплеск силы, оскорбленно возразила я и тут же осеклась под строгим взглядом куратора. В твоем возрасте подобное непростительно. Из какой глухой деревни ты приехала, что тебя не обучили основам магии? А вот это было обидно. И больше всего меня расстраивал тот факт, что я не могла заткнуть нахала и показать ему, где раки зимуют, ведь я ничего не помнила о своем прошлом. Стоп! «Это еще что за выражение такое? Почему раки? И в чем проблема их зимовки?» Я растерянно мотнула головой, пытаясь сосредоточиться. Одно хорошо внезапная мысль о раках отвлекла меня от злости, которая уже начинала набирать обороты. Знакомое чувство в груди не на шутку напугало меня. Для верности я потянулась к успокаивающим микстурам, чтобы снова не оказаться перед драконом голой, спалив то просторное платье, которое мне выдали в медблоке. «Что это?» — кивнув на флакон в моей руке, спросил Альнаар. «Успокоительная», — проворчала я, снова злясь на дракона. «Вот и чего ему не сиделось у себя в комнате? Узнал бы все новости утром». «Это я тебя так волную?» — наглец в одно неуловимое движение оказался возле меня. «Вот еще! Было бы за кого волноваться!» — вскинув голову, ответила я и залпом осушила бокал с лекарством. Альнар не спешил оставлять меня одну, ни многочисленные зевки, ни повторяющиеся перебирания флакончиков с лекарствами не заставили дракона вежливо откланяться и покинуть мой гостеприимный кров. Дракон молча наблюдал за мной, никак не комментируя информацию, которую я ему выдала раньше. Это молчание нервировало меня сильнее, чем открытый спор. В конце концов, я не выдержала и, отбросив в сторону книгу, которую без единой мысли листала, пытаясь изобразить занятость, повернулась к Альнару, чтобы возмутиться. «Если это все, что ты хотел, я была бы рада лечь спать». «Я не мешаю», — великодушно махнув рукой, ответил дракон. «Ложись». «А ты?» «Приглашаешь к себе?» — вздернув бровь, спросил Альнар, заставив меня покраснеть. «Я не это!» — начала была оправдываться я, но сама себя же остановила. Улыбнувшись куратору, я молча достала из шкафа полотенце и ночную сорочку, а после также молча вышла из комнаты. Оставалось надеяться, что дракон все же вспомнит про правила приличия и исчезнет из спальни до моего возвращения. Из душа я шла с волнением. Накинутый поверх ночнушки халат казался слабой защитой против жгучего взгляда остальных глаз, который мог встретить меня в моей комнате. Но не стоять же всю ночь возле дверей, подпирая стену. Вздохнув, я открыла дверь и очутилась в полумраке спальни. «Разве я выключала свет, когда уходила мыться?» «Альнар?» — спросила я, оглядываясь. Но в комнате царила тишина. «Неужели ушел?» Вздохнув с облегчением, и не грамма разочарования, нет-нет. Я стянула с головы полотенце и наспех вытерла волосы, потом скинула халат, бросила его на спинку стула и подошла к кровати. «Спать хотелось нереально!» Сладко зевнув, я уже почти с закрытыми глазами отбросила край одеяла и забралась к себе в постель. И тут же проснулась, растеряв едва наметившуюся дрему. Как ни закричала, сама не знаю. Потому что едва моя спина коснулась матраса, как я дотронулась до чего-то слишком плотного, чтобы это можно было спутать с подушкой или скомканным одеялом. Пытаясь справиться с сердцем, которое явно пыталось сбежать из груди и оставить меня с пустой дырой вместо столь жизненно важного органа, я выскочила из кровати и замерла, рассматривая уже привыкшим к темноте взглядом едва различимую в полумраке фигуру спящего парня. «Вот гад!» — прошипела я, в который раз за вечер потянувшись к флакончику с успокоительным. «Скорее на автомате, чем опираясь на логику». Потому как они ней самой, логике, я вспомнила лишь тогда, когда проглотила несколько капель лечебного эликсира. Лазарий предупреждал меня, что средство очень сильное, и мне не стоит увеличивать дозу самостоятельно. Что будет в случае передозировки, я не знала, но теперь уже было поздно бояться. Сильнейшая слабость сковала мое тело, и я едва успела сделать шаг в сторону кровати, чтобы в следующий миг потерять сознание. Точнее, уснуть мертвецким сном. Но это я поняла уже утром, когда, сладко зевнув, распахнула глаза и увидела перед собой при свете зарождающегося дня спящего дракона. «Что делать?» — мгновенно проснувшись, испуганно подумала я. «Заорать? Разбудить? Или молча уйти, сделав вид, что ничего не было?» Третий вариант мне казался самым заманчивым, и я уже решила следовать этому пути, но... Наталью мне внезапно легла тяжелая рука, лишив шанса незаметно сбежать. Испуганной ланью я посмотрела в лицо дракона, боясь увидеть, что он проснулся. Но его темные ресницы, какие же густые пушистые ресницы любой девушки на зависть, оставались неподвижными. Все указывало на то, что Альнар обнял меня во сне, возможно, перепутав с кем-то. Внезапная мысль о том, что у моего куратора могла быть парой, неприятно царапнула сердце. Хотя, казалось бы, меня это совершенно не касалось. Я заелозила, пытаясь выскользнуть из горячих объятий, но сделала только хуже. Альнар потянулся, улыбнулся во сне и прижал меня к себе, отчего мой нос уткнулся парню прямо в ямку на шее. Горячая кожа дракона пахла чем-то огненным, дурманящим и притягательно мужским. Я позволила себе минуту слабости и, прикрыв глаза, втянула носом крышесносный аромат. Но миг слабости прошел, и в голове снова зароились разные противоречивые мысли — Мне стоило как можно скорее выставить драконы из спальни и забыть о проведенной вместе ночи, как о страшном сне. Ну ладно, не страшном. Я снова предприняла попытку высвободиться, теперь уже не боясь разбудить куратора. Альнар недовольно проворчал что-то сквозь сон, когда я сумела отстраниться и отвоевать себе чуточку личного пространства, а потом резко распахнул глаза и уставился на меня ясным, лишенной сонной дымки взглядом. Мы молчали, Но наши глаза общались между собой так выразительно, словно мы говорили вслух. «Что ты здесь делаешь?» «Это ты, вообще-то, находишься на моей территории?» «А, точно! Ну, с добрым утром, Финира!» «Лучше уходи, пока никто не увидел!» Альнар зевнул сладко, потянулся, скользнув рукой по моему плечу, и сказал. «Увидимся после пар. Постарайся не испепелить свою одежду снова». И, подмигнув мне, ловко спрыгнул с кровати, перескочив через меня. И «Это все, что ты мне можешь сказать?» Я спустила ноги на пол, чтобы встать с постели, и едва не упала навзничь, запутавшись в свесившемся в кровати одеяле. «Не убейся!» — ехидно заметил дракон, расправляя на плечах смятую рубашку. «Как у него так получалось? Всего за одну минуту умудрился разозлить меня так, что я превратилась из пушистого зайки в разъяренную тигрицу, точнее, пышущего пламенем феникса». Всего несколько слов, всего один взгляд с издевкой, и вот уже у меня полностью снесло все предохранители. Возможно, это от меня и не зависело вовсе, ведь говорил же Лазарий, что процесс обретения второй ипостаси уже запущен. В любом случае, мне было не до сухой теории». Пекло в груди разгоралось со стремительной скоростью, с кончиков пальцев закапало чистое пламя, прожигая дорожки на светлой ткани моей ночной рубашки и превращая смятый угол одеяла, валявшегося под ногами в подобие ягуара, с такими же неровными обведенными черной каймой пятнами. Альнар больше не смеялся, не пытался вывести меня из себя. Судя по испугу в глазах куратора, он таки понял, что повел себя глупо, спровоцировав едва оправившуюся от прошлого стресса меня на новый всплеск. Вот только звать на помощь было поздно. Резкая боль скрутила все тело, и я рухнула на колени. Мои руки сильно дрожали, а пальцы сами собой скрючивались, царапая ногтями уже полыхающий жидким огнем пол. Мне было больно, тело ломало изнутри, словно каждую косточку прокручивали через мясорубку. В какой-то момент боль достигла своего пика, и я, выгнувшись дугой, закричала. И свет померк в моих глазах, уступив место уже привычной тьме.